Глава 10 Игра в шахматы. Давно король не был так здоров, как сегодня. Давно не проводит он такой покойной ночи, как нынешняя, в начале которой он подписал смертный приговор королеве. В этом счастливом и редком для него положении он даже забыл о последнем происшествии, как иногда многие забывают о приятно рассказанном анекдоте. Он лениво потягивался в своей постели и мечтал, как бы хорошо постоянно наслаждаться здоровьем и, следовательно, хорошим сном и аппетитом. Остальное для него не составляло никакой важности. Он даже сделался добросердечен до того, что если бы в эту минуту кто-нибудь пришел его просить о пощаде какому-либо преступнику, он охотно и с радостью простил бы его. К несчастью, он был один и по неволе должен был подавить сам в себе этот благородный и прекрасный порыв души. Нет, он был не один. За занавесками его кровати кто-то вздохнул и пошевелился. Король отдернул занавески, и на лице его показалась снисходительная улыбка. У кровати его сидела королева в полном блеске ее красоты. «О, как я рад, кити, это ты!» — воскликнул король. «Теперь я понимаю причину моего продолжительного и покойного сна. Ты, подобно доброму гению, стоя у моего изголовья, отгоняла от меня постоянно терзающие меня страшные сны». Говоря это, Он протянул руку и нежно ласкал ее по щеке. Он позабыл, что несколько часов тому назад осудил эту прекрасную головку на плаху, и что скоро ее прекрасные глаза будут видеть одну только тюремную тьму. Сон, как мы сказали, совершенно изгладил из его памяти все происшедшее и на время успокоил его зверские наклонности, предаваясь которым он подписывал смертные приговоры или тюремные заключения как самое обыкновенное дело. Королева, напротив, в ту минуту, как король ласкал ее, думала, что рука самой смерти касается до нее, но была столь тверда, что сумела сохранить самое веселое выражение лица. — Вы, государь, называете меня вашим добрым гением, а я думаю, что я не больше как существо, умеющее иногда вызвать веселую улыбку на ваше чело, постоянно озабоченное думами о благе государства. — Правда, кити ты мой добрый, прекрасный и веселый гений, — проговорил король, продолжая ласкать королеву. Я и теперь пришла, государь, с целью предложить вам небольшое рассеяние. Погода великолепная, и невольно манит воспользоваться ею. Пойдемте в сад, в нем теперь так хорошо. Рассчитывая, что вы не откажете мне в этом удовольствии, я приготовила вам уже и домашний экипаж. Король до того расчувствовался этим нежным вниманием королевы, что, нисколько не отвергая ее предложение немедленно при помощи ее руки встал довольно бодро с постели. Королева удвоила еще больше свои попечения и, поправляя на нем пришедшие во время сна в беспорядок мантию и цепь, свисевшим на ней королевским гербом, спросила, не позвать ли служителей обер-церемоний и архиепископа Гардинера. — Но что это значит, государь? Ваш взгляд вдруг сделался таким озабоченным, — сказала она, глядя ему прямо в лицо. — Не сказал ли вам веселый гений что-нибудь для вас неприятное? — Нисколько, — проговорил король, отвернувшись несколько в сторону, чтобы Катерина не заметила отразившихся на его лице страшных мыслей. Он в эту минуту вспомнил о приказе, данном им гарденеру насчет королевы, и раскаивался, убеждаясь, как хороша королева, и как она умеет всегда его хорошо расположить даже в тяжкие минуты его жизни. Он вспомнил о приказе, жалея, впрочем, не столько королеву, сколько себя, ибо понимал, что лишается в ней лучшего своего собеседника королева понимавшая очень хорошо что происходило в душе короля решилась воспользоваться настоящую минутой. а потому она совсем свойственным ей умением нравиться королю приветливо сказала ему: посмотрите государь, даже самые деревья и те кажется размахивая своими ветвями как бы сердятся на нас за то, что мы не идем любоваться ими. — Пойдем, пойдем, Кити, — проговорил король, отогнав от себя одолевавшие его мрачные мысли. — Воздух освежит меня, и мне будет легче. Они пошли. Но вдруг королева, остановясь, пристально взглянула на короля и, как бы смутившись, страшно покраснела. Что с тобою кити зачем ты остановилась? государь, ваши слова навели меня на мрачные размышления. я боюсь взглянуть на божий свет, я боюсь взглянуть на вас, государь, я пред вами виновата и не раскаявшись не могу быть покойна ни одной минуты. Позвольте мне принести пред вами сердечное покаяние. Король, вздохнув, подумал, «Она, конечно, хочет мне покаяться в одной своей измене, и тем отнимет у меня всякую возможность считать ее невинную». «Говори», — громко произнес он. «Государь, я обманула вас», — твердо сказала королева, «но честью уверяю вас, что сделала это из одного самолюбия». «Раскаиваясь в этом чистосердечно, смело говорю вам, это было в первый раз и, конечно, будет в последний». «В чем же ты обманула меня, кити со страхом спросил Генрих. Катерина в это время вынула из кармана небольшой сверток бумаги и, подавая его с низким наклонением головы королю, сказала, «Государь, взгляните на него» и вы отгадаете сами мою вину. Король развернул сверток, с удивлением посмотрел на Катерину и спросил, — Скажите, что же это значит? Вы даете мне пешку шахматной игры. Виноват, я ничего тут не понимаю. — Это значит, государь, — проговорила королева с замешательством, Я украла эту пешку при нашей давешней с вами игре и при помощи этого обыграла вас. Без этого я проиграла бы вам и боялась, что вы, заметя мою слабость в игре, лишили бы меня удовольствия играть с вами. Я ясно видела, что пешкою этой вы готовы были дать мне мат, но, к счастью, вошедший гардинер отвлек ваше внимание от игры и я, воспользовавшись этим, сняла ненавистную для меня пешку. Соблазн, государь, был велик, и я покусилась обмануть вас. Вы, возвратившись к игре, казалось мне, может быть, и заметили мой проступок, но благородная ваша душа, конечно, отвергнула всякое на меня подозрение. Мы продолжали игру, и я вас обыграла. О, государь! «Простите ли вы мне мой проступок?» Король, отирая скотившуюся у него в это время слезу, громко спросил Катерину, «Так ты только в этом и считаешь себя виновную предо мною?» «Да разве этого мало, государь? Вы и весь двор теперь знают, что я вас обыграла, а на самом деле все это вышло от того, что я решилась обмануть вас». И сознаюсь, все это сделала из одного только самолюбия. Благо тому мужу, которого жена так обманывает, а еще лучше, что она так чистосердечно раскаивается, проговорил с умилением король. «Поди ко мне, мой друг, взгляни на меня и знай, что Бог и Государь твой прощают тебя, принимая во внимание твою добродетель». Когда Катерина подошла к нему, он, положив руки на ее голову, как бы благословил ее. Потом, смеясь, сказал, — Так значит, если бы ты не украла у меня пешку, я бы сегодня остался твоим победителем. — Конечно, государь, одно только преступление и спасло меня. Король снова засмеялся, а Катерина серьезно продолжала. «Знаете ли, государь, что больше заставило меня решиться на воровство? Присутствие Гардинера. Он вошел, и я решилась во что бы то ни стало обыграть вас в его присутствии. Я не хотела, чтобы этот гордый первосвященник был свидетелем вашей надо мною победы. Я видела сердцем его презрение, если бы он увидел меня побежденной». Точно так же, государь, я и противоречила вашим умным и мудрым речам совсем потому, чтобы сердить и бесить гордого Гардинера. Я должна здесь сознаться и сказать вам, что я ненавижу Гардинера. Я боюсь его. Какой-то внутренний голос шепчет мне. Это мой враг, он преследует тебя, следит за каждым твоим взглядом и словом, и рано или поздно погубит тебя. Это мой злой демон, который постоянно наблюдает за мною, и, вероятно, он давно бы меня уничтожил, если бы я не имела в вас могущественного и доброго защитника. Государь, едва я завижу его, мне всегда приходит в голову просить вас защитить меня и быть сострадательным ко мне. Верьте мне и любите меня, иначе я погибла. Враг мой неотвязно следит за мною. Говоря это, королева склонила голову на грудь королю. Лицо ее выражало мольбу и покорность. Король наклонился к ней и поцеловал ее в лоб. — О, несчастная! — прошептал он. — Ты не знаешь, как все сказанное тобою близко к истине, и как справедливы твои предчувствия. Затем король громко продолжал. «Значит, Кити, ты думаешь, что гардинер тебя ненавидит?» «Я не думаю, но, наверное, знаю», — сказала она. «Он везде, где только может, старается нанести мне вред, и пока наносит мне раны не больше как иглою, зная, что если бы он осмелился всадить в меня кинжал, вы отвратили бы от меня подобную опасность. Он и сегодня, я уверена, был у вас с той же целью. Я это видела по устремленным на меня взглядам. Он знает, да, впрочем, я никогда и ни от кого не скрывала, что я враг католической религии, глава которой папа осмелился отлучить моего благородного короля от церкви. Ему также хорошо известно, что я ревностно изучаю новое учение протестантов, и, будучи сам враг их, преследуют меня именно за это. «Он говорит, что ты еретичка», — тихо проговорил король. «Кто? Гардинер говорит это? Если он называет меня еретичкой, значит, он и вас должен называть еретиком. Я верую в то же самое, во что и вы». «Если я еретичка, то и благородный Крамер тоже еретик, потому что он мой духовник». «О, я теперь понимаю, почему Гардинер при мне докладывал вам о приговоре восьми названных им еретиков, из которых, я, наверное, знаю, не было ни одного паписта, из-за которых, как он сказал, что я непременно буду ходатайствовать у вашего Величества». Впрочем, если бы это были и действительно еретики, то, конечно, я не остановилась бы умолять Ваше Величество о пощаде этих несчастных. Гардинер, прибегая к частой лжи, очень здесь ошибся, он не знает меня. Повторяю, я, зная Ваше благородное сердце, не остановилась бы ни при чем. «Ты справедлива, кити. «Между этими восьмью осужденными действительно не было ни одного паписта. Ты отгадала? Ну скажи мне, положа руку на сердце, действительно ли ты еретичка и противодействуешь ли моему учению?» Она, улыбаясь, посмотрела на короля и покачала головой. «Противодействую ли я?» — прошептала она. «Разве вы не муж мой и не повелитель? Разве женщина не создана для того, чтобы подчиняться мужчине?» «Мужчина создан по подобию Божьему, а женщина — по образу мужчины. Следовательно, женщина должна находиться в зависимости от мужчины, который поэтому руководит и защищает ее». «Ко мне на этот раз судьба была очень благосклонно, даровав мне в лице вашем мужа, уму мудрости и учености которого удивляется весь свет. «Как ты хорошо льстишь, Кити, смеясь, возразил король. «И как мило уклоняешься от правды! Ты сама слишком умна и образованна, чтоб тебя учили другие!» Ты более многих сама способна к вразумлению других. — Если вы говорите правду и не шутите надо мною, то я бы желала, — сказала Катерина, — научить всех любить моего короля и повиноваться ему, как я сама. Говоря это, она нежно обняла короля. Король поцеловал ее, крепко прижав к своему сердцу. После этого он окончательно забыл, какая страшная участь ожидает королеву, и думал о том, как нестерпимо и томительно была бы его жизнь без Катерины. — Теперь, супруг и повелитель мой, — сказала Катерина, нежно освобождаясь от его объятий, — теперь, получив от вас отпущение в грехах моих, пойдемте в сад, наслаждаться свежим и благотворным воздухом. Домашний ваш экипаж готов и все манит к прогулке. Сказав это, королева повела Генриха в смежную комнату, где его ожидали все придворные и экипаж. Король, усевшись, поехал по коридорам, устланным мягкими коврами. В конце последнего из них Вся свита спустилась в сад по великолепной мраморной лестнице, обставленной разной зеленью и статуями. Воздух, хотя немного был холоден, но приятен. Местами уже начала пробиваться трава и стали показываться на деревьях почки. Солнце ярко светило и пригревало землю. Небо имело светло-голубой цвет и было совершенно ясно. Королева шла рядом с экипажем короля и весело разговаривала с ним. Король был в очень хорошем расположении духа. Но вдруг, при повороте в большую аллею, в которую только что въехал король, разговор веселой королевы был прерван шумом. Он происходил от шедшего к королевскому поезду навстречу взвода солдат, шлемы которых ярко блистали на солнце. В конце аллеи стоял другой взвод солдат. Во главе первого шли гардинер, Дуглас и комендант Тауэра. На лице короля мгновенно выразился гнев, и щеки его покрылись густым румянцем. Он, приподнявшись в своем экипаже, зверски взглянул на приближавшихся солдат. Королева схватила его за руку и прижала ее к своей груди. — Ах! — тихо прошептала она. — Защитите меня! Я боюсь! Впереди идет мой враг, Гардинер. Он идет сюда. Я дрожу при виде его. — Ты не должна больше бояться его, кити сказал король. — Горе тем, которые заставляют трепетать жену Генриха Восьмого! «Я поговорю с Гардинером». И почти оттолкнув королеву, король поспешно пошел навстречу Гардинеру, забыв совершенно о больной своей ноге. Он сделал знак рукою, приказывая остановиться взводу и вместе с тем требуя к себе Гардинера и Дугласа. «Что вам здесь нужно, и что значит эта процессия?» — сурово спросил король своих клевретов. Гардинер и Дуглас с удивлением взглянули на короля и не смели отвечать. «Ну что же?» — спросил король свирепея все больше и больше. «Говорите, наконец, по какому праву осмелились вы войти в мой сад и притом с командою, не разбирая даже времени, когда я в нем прогуливаюсь с моею супругою?» «Я не нахожу даже никакого извинения в вашем неуважительном поступке. Одному только удивляюсь, как вы, господин обер-церемонимейстер, позволили себе не предупредить этого?» Граф Дуглас едва слышным голосом проговорил несколько слов в свое оправдание, которых король не понял и не хотел понять, и потому продолжал. «Обязанность обер-церемонимейстера — заключается в том, чтобы оберегать короля от всяких неприятных встреч. А вы сами, первый, делаете мне подобную неприятность. Может быть, вы не хотите быть более моим оберт-церемонимейстером? Желая вас избавить от трудностей, сопряженных с этой должностью, и не желая, чтобы ваше присутствие напоминало мне об оскорблении, которое вы сделали мне сегодня, Вы с этой же минуты свободны от всякой при мне службы. Прощайте, милорд. Граф Дуглас побледнел и, не твердо сделав несколько шагов назад, с удивлением посмотрел на короля. Он хотел что-то сказать, но король махнул рукою, приказав ему молчать. — А вы, господин архиепископ, — со злостью взглянув на гарденера проговорил король, отчего архиепископ побледнел и потупил глаза. «Растолкуйте мне, что значит эта команда, с которую приближается служитель Бога к своему королю, и почему вы сегодня, забыв ваш священнослужительский сан, предводительствуете отрядом солдат? И где же, в саду вашего короля?» «Государь! — сказал Гардинер, потерявший, в свою очередь, всякое терпение. — Вашему Величеству, скорее всех, известна причина моего появления. Я, согласно вашему приказу, пришел сюда с графом Дугласом и комендантом Тауэра, чтобы... — Молчите! — воскликнул грозно король, сердясь на Гардинера за то, что он не понимал его маневра. Вы осмеливаетесь напоминать мне о моих приказаниях, тогда как я вас спрашиваю, зачем вы сюда пришли? Я вижу, вы хотите оправдать себя, а меня обвинить. Я решительно не понимаю вашего поступка. Вы так слепы, что не видите, где прогуливается король со своей супругой. Там уже не может быть никого из осужденных. Присутствие короля разливает повсюду мир и счастье. — Но, Ваше Величество! — воскликнул Гардинер, не могший доле сдержать своей злобы. — Вы осудили королеву и вручили мне приказ схватить ее, и за точное исполнение мною этого повеления гневаетесь на меня. Король при этой речи Гардинера вскрикнул от ярости и, подняв руку кверху, приблизился к нему на несколько шагов. Но вдруг он почувствовал, что кто-то схватил его за руку. Это была Катерина, забывшая уже ненависть свою к Гардинеру. «О, супруг мой!» — прошептала она. «Пощадите его! Он, несмотря на свои поступки, служитель алтаря Божия. Сан его — защита ему!» «И ты просишь за него, Кити спросил король. «Ты не знаешь, за кого заступаешься». «Но ты права. Мы должны в нем уважать сан священнослужителя, несмотря на все его богомерзкие поступки против тебя». «Господин архиепископ, в настоящее время я оставлю все, но предупреждаю вас, берегитесь напоминать мне об этом». В другой раз гнев мой поразит вас, и вам не будет никакой пощады. Как священнослужителю советую вам помнить ваше призвание. Место ваше в Винчестере. Вы должны быть там. Присутствие ваше при нас более не нужно. Скоро, я надеюсь, возвратится к нам наш благородный архиепископ Крамер и займет при нас вашу должность. Прощайте. Он обернулся к Гардинеру спиною и, опираясь на руку Катерины, возвратился совершенно спокойно к своему домашнему экипажу. — Китти, — сказал он, — над вами собиралась страшная туча, но невинность ваша отвратила ее. Благодарю Господа за вразумление меня вовремя. Благодарю и вас за радости, которые вы приносите мне с собою. Во знаменование моей к вам любви я бы хотел исполнить какие-либо ваши желания, которые бы порадовали вас точно так же, как меня теперь радует ваше избавление. Государь, у меня два желания, которые постоянно терзают меня. Назовите их, Кити, и я даю вам мое королевское слово исполнить немедленно все, что возможно». Катерина, схватив вновь его руку, прижала ее по-прежнему к своему сердцу. «Государь, сегодня к подписи вашей представлено восемь смертных приговоров. О, супруг мой, обратите этих восемь осужденных в восемь вам вечно верных и благодарных подданных. Научите их любить короля, которого они оскорбили. Научите их детей, жен и матерей» молить Бога за государя, даровавшего им отцов, мужей и сыновей. Будьте милостивы к ним, как Господь Бог к вам. — Да будет по-твоему! — радостно воскликнул король. — Все эти восемь преступников немедленно получат свободу. Катерина в избытке чувств поцеловала руку короля. — А другое твое желание, Кити, — спросил король. Второе, государь, — даровать свободу сердцу, — король засмеялся, — человеческому сердцу. Разве оно может быть пленником? Может, государь. Вы возвратили вашей дочери отцовскую нежность, но лишили ее сердца свободы. Вы лишаете ее права выбора своего возлюбленного. Подумайте, государь. «Можно ли назначить женщине мужа, не зная, любит ли она вами избранного и свободно ли ее сердце?» «О, женщины, женщины, вы подобны неразумным детям», — смеясь, возразил король. «Дело идет о престоле, вы рассуждаете о сердцах». «Но пойдем, Кити, дома ты объяснишь мне подробнее твое последнее желание». Я исполню данное мною тебе слово и сделаю все, что в моих силах. Он взял руку королевы, и они тихо пошли по аллее. Дамы и кавалеры в почтительном расстоянии шли от них, нисколько не подозревая, что шедшей впереди их гордой и веселой женщине грозила смертная казнь что стоящий рядом с нею мужчина, который теперь с такой нежностью любуется ею, несколько часов тому назад подписал ее смертный приговор. В то время как они весело разговаривали и смеялись, Гардинер и Дуглас, повеся головы, с грустью оставляли королевский дворец, который был теперь для них потерянным раем. Хотя в душе их кипели злоба и ненависть, но они должны были казаться веселыми, чтобы не дать повода торжествовать своим врагам, которые провожали их насмешками и отпускали без всякой уже боязни на их счет разные остроты. Выйдя же, наконец, из дворца, они стали изливать свою желчь, каждый по-своему. Первый заговорил Дуглас, «Пропало, всё пропало, все мои планы разрушены». Я жертвовал во имя церкви моею жизнью, общественным мнением и даже честью дочери, и все напрасно. Я теперь, подобно нищему, стою на улице, и никто не хочет даже видеть меня. Сама святая церковь не явит никакой помощи несчастному сыну своему, который отдал ей всё. Напрасное отчаяние торжественно произнес Гардинер. «Очень часто тучи помрачают небо, но явится солнце, и оно по-прежнему делается чисто. И не всегда ли после бури настаёт ясная погода? Подождите, и мы не будем в проигрыше. Посыплем головы наши пеплом и уничижим сердца наши. Верьте мне, граф, настанет опять время, когда мы, вооруженные мечом мщения и обличенные в пурпуровые одежды, отомстим этим еретикам. Праведный Бог милосердно хранит нас для будущих, лучших времен и приготовляет нам светлые дни. — Боюсь, Ваше Преосвященство, чтобы надежда вас не обманула, — печально произнес Дуглас. — Я верю и надеюсь произнес Гардинер с отвратительной улыбкой и, подойдя ближе к Дугласу, прошептал. «Король не вечен, ему недолго остается жить. Он не предчувствует близости смерти, и никто не смеет сказать ему об этом. Но я достоверно знаю от его врача, что часы Генриха сочтены, жизненные силы его истощились, и смерть стучится у его дверей» но по смерти его, — произнес Дуглас, пожимая плечами, — вступит на престол сын его Эдуард, и еретики Сеймуры будут управлять государством. Неужели, ваше преосвященство, вы не знаете этого и питаете после этого еще какую-нибудь надежду? Все это я знаю, граф, не хуже вас. И здесь-то именно и провижу во всем надежду» но, вероятно, ваше Преосвященство, вы забыли, что Эдуард, несмотря на свою молодость, всей душою предан новому еретическому учению и ревностно противится Святой Католической Церкви. И это знаю, но убежден, что Эдуард, как страшно болезненный ребенок, будет царствовать непродолжительно. Ему наследует набожная Мария, строгая католичка, столь же ненавидящие еретиков, как их любит Эдуард. «При ней, граф, мы восстанем, и на развалинах нашего унижения возвысится наша слава и могущество в полном их блеске». Вся Англия тогда будет походить на огромный храм, алтарями которого будут созидаемые нами костры, а крики сожигаемых на них еретиков – будут священными песнями в честь живого Бога и Святой Церкви. «Веруйте, граф, время это настанет скоро, Святая Церковь нас не оставит». «Верую вашему святому пророчеству», — произнес с чувством Дуглас. «Ожидая предсказываемого вашим преосвященством времени, благоприятного для нас, я скроюсь в Шотландии» лучшего для себя убежища я не нахожу. А я, согласно с приказанием короля, отправлюсь туда, куда зовет меня долг службы, с уверенностью, что гнев божий скоро поразит Генриха. Да будет час смерти его мучителен и напомнит ему то зло, которое он заставлял невинно переносить других. Прощайте». Оставляя эту страну в мире, мы скоро появимся в ней с огненными мечами, и кровь еретиков не замедлит омыть эту греховную землю. Они протянули друг другу руки и разошлись в разные стороны. Вечером того же дня оба оставили Лондон. Королева Катерина, проводив супруга в его покое, Немедленно отправилась на половину принцессы Елизаветы. Последняя, приветствуя ее, с радостью кинулась ей навстречу и крепко прижала ее к своему сердцу. — Спасена! — прошептала Елизавета. — Опасность миновала, и вы снова могущественная королева и обожаемая супруга. — Вас, принцесса, я обязана благодарить за все. Не укажите вы при мне приказа короля, я погибла бы. О, Боже, как тяжело быть веселой, когда знаешь близость своей смерти. Все это я испытала в настоящие немногие часы. Я совершенно изнемогла от притворства, желая сохранить эту ничтожную жизнь, где кроме лжи и обмана ничего нет. Я не могу даже плакать, чтобы выплакать мое горе их видит один бог и темные ночи. Государыня, я сочувствую вам, и вы смело можете довериться мне. Катерина поцеловала Елизавету и, целуя, сказала, — Не словами одними, принцесса, я хотела доказать вам мою благодарность, но и делом. Король по моему ходатайству отменил свой указ, запрещавший вам выбор себе супруга по сердцу. Вы свободны избрать себе супруга, кого пожелаете, даже и не принца крови. Глаза Елизаветы заблистали, и она в восторге воскликнула. «Я сама в состоянии буду сделать королем того, кого люблю!» Катерина, усмехнувшись, сказала «Вы очень чистолюбивы, Елизавета. Бог даровал вам отличные способности, берегите их. Я сердцем чувствую, что вы со временем будете королевою Англии. И кто поручится, захотите ли вы тогда выйти замуж за того, кого теперь любите?» «Королева должна смотреть на вещи совершенно другими глазами, и ваш взгляд непременно изменится». «Может быть, я поступила даже дурно, упросив короля дозволить вам выбор супруга, не зная еще, кого вы любите, и, следовательно, не имея возможности судить, достоин ли избранный вами вашего чистого и невинного сердца». Елизавета обняла королеву и, крепко прижав ее к себе, сказала, «Кого я избрала? «Тот даже достоин вашей, государыня, любви. Это лучший человек на свете. И если он в сущности не король, то все-таки близок к королю и со временем станет еще ближе». Катерина, превосторженной этой речи, почувствовала боль в сердце, и дрожь пробежала по ее телу. «Кто же этот счастливец?» — с трудом спросила она, — Я не считаю, государыня, себя вправе скрывать пред вами его имя. Это Томас Сеймур. Катерина от изумления вскрикнула и высвободилась из объятий Елизаветы. «Томас Сеймур?» — повторила она. «Как? Неужели вы осмеливаетесь любить Томаса Сеймура?» «Отчего же мне не любить его?» с удивлением спросила молодая принцесса. «Почему же не могу я отдать ему моего сердца, когда я не обязана более выходить замуж непременно за принца крови? Разве Томас Сеймур не лучший человек Англии? Разве вся Англия не взирает на него с гордостью и нежностью? Разве женщины не приходят в восторг, когда Томас Сеймур обращает на них свое внимание. И разве сам король не гордится, когда этот благородный молодой герой находится при нем? Вы правы, — сказала Катерина, сердце которой разрывалось на части, когда она слушала Елизавету. — Да, вы правы, он достоин вашей любви, и вы не могли сделать лучшего выбора и я, если удивилась теперь этому, то только потому, что я, скажу вам откровенно, никогда не предполагала, чтобы вы, как чистолюбивая женщина, обратили ваше внимание на Томаса Сеймура, а, впрочем, ему, брату одной из наших королев, почему и не быть мужем принцессы? Елизавета, засмеявшись, спрятала свое зардевшееся ярким румянцем личика на груди королевы, и потому не видала страдальческого выражения лица королевы и смертельной бледности, покрывшей ее лицо. — Но скажите, принцесса, — спросила ее королева, — любит ли вас Томас Сеймур? Елизавета подняла голову, И с еще большим против прежнего удивлением спросила сама королеву. — Да разве можно любить, не будучи взаимно любимой? — Вы правы, — со вздохом сказала королева. — Боже мой, как вы бледны, королева! — воскликнула Елизавета, заметив только теперь бледность королевы. — Лицо ваше выражает страдания, а губы дрожат. «Боже, что с вами?» «Ничего», — сказала Катерина, стараясь улыбнуться. «Я страдаю от тревог нынешнего дня и до сих пор не могу прийти в себя. Мало этого, нам угрожает новая опасность, которой вы не предчувствуете». Король сильно болен. С ним сделался удар, и он почти без чувств упал на пол. Я пришла, чтобы передать вам о согласии его насчет вашей судьбы и немедленно должна идти к нашему страдальцу-королю. Прощайте, Елизавета». И вслед за тем королева поспешно вышла из кабинета принцессы. У нее достало притворство преодолеть себя и спокойно пройти по всем залам с тем, чтобы никто не заметил ее страданий. В этом положении, Она достигла своего будуара, и здесь, где ее никто не мог слышать, она, отдавшись своим чувствам, из королевы превратилась в женщину, убитую страшным горем. Она кинулась на колени и раздирающим душу голосом произнесла «О боже, боже, помрачи разум мой, чтобы я не узнала его измены от него самого».